Глава восьмая. «Как мы неожиданно быстро закончили!» Отряхивая штаны, задорно сказал Вик. «Так ты же не один работал!» В тон ему откликнулся Лео, тоже, в свою очередь, вставая. «Ну, вроде все». Бегло осмотрев пространство около фургона, на наличие забытых предметов обронил парень. «Поехали, пока не стемнело» но ника продолжала сидеть на траве не спеша присоединяться к мужчинам ты идешь или здесь решила остаться в шутку спросил демон сейчас сейчас еще раз оглядевшись девушка начала с неохотой подниматься а потом внезапно упала буквально распластавшись по земле залезла под автобус и вытащила оттуда резной деревянный ящик ну вот «Чуть не оставили!» «Красивый!» Взяв его в руки, протянул Вик. «И тяжелый! Что там?» «Я, если честно, очень хотел его открыть, но наш договор меня остановил». Не торопясь класть находку в багажное отделение, мужчина медленно провел рукой по линиям рисунка, провожая свои пальцы взглядом. Вскоре, заинтересовавшись поведением товарища, К нему присоединилась и девушка, встав практически вплотную к Вику. Словно завораженные, они не могли оторваться от вполне обычного с виду предмета, которому демонов тянуло словно магнитом. И очнулись, лишь когда юноша с грохотом захлопнул крышку багажника, чем непомерно напугал своих спутников. «Простите!» Виновато улыбнулся парень. Возьмем его с собой в салон. Я давно хотел перенести коллекцию. Неудобно лазить каждый раз, как найду новинку. Так что внутри? Терпеливо повторил вопрос Вик. Осколки метеоритов. Что? Хором воскликнули демоны. Метеориты? Уже не так уверенно произнес Лео. Ведь так называется камень, упавший с неба на землю. Метеор — это вроде тот, что сгорает в атмосфере. Нет? Я ошибся? От смущения на щеках человека появился румянец, а кончики ушей, выглядывающие из-под прически, залили. «Метеориты? Внутри?» С неожиданной надеждой в голосе переспросил мужчина. «Ну да». Юноша недоуменно. Переводил взгляд с сундучка на своих мнимых пленников и обратно. «А можно мы посмотрим?» Ника осторожно забрала ящичек из рук демона. «Ты же спокойно будешь вести?» «Да, да, пожалуйста. Я бы, правда, мог рассказать, где, когда и при каких обстоятельствах мы с братом нашли каждый камень, но мне крутить баранку...» «Мы с удовольствием послушаем, но попозже». Если у нас будет на это время, грустно усмехнулся парень. По лесу я неспешно поеду. На дороге, наверное, тоже гнать не буду. Ночь же. А днем мы как раз на трассу выйдем, и тогда, завтра после полудня, уже будем в городе. И юноша ловко забрался в фургон. Подожди, встрепенулся Вик, заскочив следом. Нам не стоит светиться в порту, да и на трассе тоже. Я рассчитывал оставить фургон в леске. Там есть один, помнишь, на карте. Мы дорогу как раз до него прокладывали, а уже оттуда пешком. Я думал, мы построили такой маршрут исключительно для финансового успеха нашего предприятия и в город заезжать все равно собирались. Нет? Ситуация изменилась. Я не хочу еще больше тебя подставлять. Хорошо мне в целом безразлично куда ехать но в таком случае мы доберемся только к вечеру не раньше и то если езда будет не очень аккуратной выдержим махнул рукой демон давай в путь а то стемнеет скоро и покосился на ящик который ника благополучно добравшись до дивана заботливо поставила рядом с собой скрывшись в кабине Человек завел мотор, и бывший автобус начал осторожно выбираться из леса. Опустившись прямо на пол около дивана, Вик бережно взял в руки оставленный сундучок и, дрожа от волнения, открыл его. Стремясь освободить пространство, девушка слегка подвинулась и каким-то образом умудрилась заглянуть внутрь первой. «Ого!» огласил помещение женский возглас. «Да это самое настоящее сокровище!» В торе ей с восторгом прошептал мужчина. «А почему шепотом?» тихо спросила демоница. Но Вик не отреагировал, по одному доставая камни самых причудливых форм, окрасок и размеров, чтобы внимательно рассмотреть каждый из них. Проникнувшись атмосферой, Ника не стала настаивать на ответе, с благоговением наблюдая за действиями товарища. А между тем демон не просто осматривал камни. Он явно выискивал в них какие-то отличия, знаки, понятные только ему одному. А на основе этих примет сортировал метеориты в три кучки. Они росли, ящик пустел. «Все?» – разочарованно осведомилась Ника. Нету? Ну если и тут нет, значит вся эта затея безнадежна. Да погоди ты, лучше сложи эти обратно. Вик показал на самую большую гору осколков. Я еще не закончил. Ага, хорошо. Тут же замолчала девушка, послушно укладывая камни в ящик. А Вик между тем принялся изучать метеориты заново, начав с самой маленькой группы отложенных осколков. Он по очереди брал их в руки, щупал, крутил, вертел и даже пытался сковырнуть что-то ногтем. Первый камень отдал Нике, другой, третий. Наконец демон радостно улыбнулся во все клыки, до побелевших костяшек сжав в кулаки небольшой метеорит. "Это оно?" дрожащим голосом уточнила его спутница. Мужчина закивал. «Да, да, да. Он маленький, но, по крайней мере, и в нем, я совершенно уверен. А нам его хватит?» «Если не хватит, еще найдем. Зато теперь мы будем точно знать, что они здесь есть. Надо лишь выяснить, где Лео его нашел. Спросим, если успеем. Он, правда, дома нам осталось совсем немного» и опасностей на пути становится с каждым часом все больше. А с этими камнями хотя бы один из нас обязан вернуться домой, любой ценой, ради нашего народа. «Любой?» — печально переспросила девушка. «Любой», — твердо повторил демон, искоса любуясь на камень в своей руке. Прикусив губу, демоница кивнула. Не всхлипнула, ничего не сказала только слезы из глаз ее потекли сплошным потоком, и остановить их она была не в силах. Однако Вик ничего не заметил, вернувшись к сортировке метеоритов. Следующий осколок он подвинул к первому, и его улыбка стала шире некуда. Еще один, поразмыслив, положил рядом, несколько в отдалении. Глаза его горели энтузиазмом, Настроение достигло максимальной отметки. Он даже начал что-то напевать себе под нос. А вот третий камень он забраковал и передал девушке, как и четвертый. Затем мужчина перешел к детальному анализу последней оставшейся группы осколков. Их он рассматривал быстрее, не забрав себе ни одного, кроме предпоследнего. «Ну вот!» Не ожидал, что моя миссия закончится таким успехом. Смотри, три, три метеорита точно наши. Еще один явно другой, но в его составе, похоже, есть нужный нам элемент. Тут он поднял взгляд на собеседницу. «Эй, ты чего? Радоваться надо, а ты ревешь? Я даже спать перехотел. Ну-ну, не плачь. Что случилось?» Молча помотав Головой из стороны в сторону, Ника все-таки не выдержала и жалобно всхлипнула. Нахмурившись, Вик сдвинул камни в угол, отправил туда же сундук, присел рядом с демоницей и успокаивающе взял ее за руку. И стоило ему коснуться белоснежной кожи, как Ника резко склонилась, уткнувшись лицом в мужскую ладонь. «Тише, тише!» Свободной рукой демон погладил Нику по голове. «Ничего не понимаю». Девушка заплакала громче. «Это ведь не от счастья? Скажи, что тебя беспокоит? Опять не хочешь замуж?» Ника вновь замотала головой. «Ты не хочешь лететь? Боишься покидать эту планету?» Ника повторила действие. «Тоже нет?» Я сдаюсь. Любой ценой. Сквозь всхлипы расслышал демон. Ах ты об этом, с облегчением воскликнул он, глупенькая, все же позади. Один раз мы уже справились, и если понадобится, справимся снова. А лучшая профилактика это осторожность. Уверен, все получится. Однако девушку такой ответ почему-то не убедил. «Да не волнуйся ты так. Но хочешь, я поговорю с Лео, чтобы он в экстренной ситуации сдал меня, а тебе объясню, как добраться до своих?» Ника опять отрицательно затрясла головой. «Нет? А чего ты хочешь? Чтобы все закончилось хорошо? Так и будет!» Он наклонился к уху Ники. «Я обещаю». «Правда?» Тотчас подняла заплаканное лицо демоница. «Да, я сделаю для этого все возможное и даже больше». «Веришь?» Девушка нерешительно кивнула. «Тогда давай успокаивайся и приготовим чего-нибудь. Хорошо? А потом и отдохнуть сможем». «Ага». Ника вытерла мокрые щеки. «Ты извини, я...» Не знаю даже, что на меня нашло. Не волнуйся, все понятно. Напряжение, бессонная ночь, адреналин. Это должно было во что-то вылиться. Вон мы с Лео днем чуть не поругались. Я ужасно глупо себя чувствую. Разревелась, как маленькая. А еще невеста императора. Да какая из меня императрица? Хорошая. Ты научишься а про твою маленькую слабость я никому не скажу. Останется только ворчливость убрать, до да количества истерик уменьшить. Ты же совсем молодая, зачем вести себя как старуха?» Не успела Ника возмутиться столь нелестному сравнению и придумать достойный ответ, как из кабины водителя послышался голос Лео. «Поздно мы выехали! Низги не видно!» «Дорога должна быть рядом, но я не уверен, что сумею до нее добраться». Вик посмотрел в окно. «Да, долго мы провозились. Я и не заметил, как стемнело», — пробормотал он. И добавил несколько громче уже для водителя. «А ты фары включил?» «Нет, конечно. Не хочу, чтобы нас с дороги видели. И свет в салоне надо бы выключить». «Запросто». Мужчина хлопнул в ладоши, погрузив комнату во тьму. Спасибо! Я скажу, как выйдем. Ай! Безгливо разнеслось по фургону. Ты мне на ногу наступил. Прости, ответил девушке Вик, садясь рядом. А камни ты куда денешь? Тихо прозвучало прямо под его ухом. От неожиданности мужчина вздрогнул, повернувшись к невидимой собеседнице. В смысле? Нам же надо их забрать. Разумеется, и узнать их историю. Точно. Значит, сейчас обратно в сундук, а потом... В карман? Ты предлагаешь их украсть? Нет. От такой грубой прямоты Нику аж передернула. Не знаю, но нам очень нужны эти метеориты. Думаешь, он их просто отдаст? Не думаю. Это же коллекция, его гордость. Ты и заметила, как он мне ответил там, на улице? Тогда как ты себе это представляешь? Не собираешься же ты говорить ему все как есть? А почему нет? Он человек. Ты опять за свое. Лео недостаточно для нас сделал? Мало рисковал? Даже если допустить, что твой Лео не предатель... Он в любом случае останется здесь. Все так же шепотом возмущалась демоница. «Понимаешь?» «Понимаю», — в тон ей отозвался Вик. «И думаю, как ему помочь. Но это не мешает мне рассказать все максимально честно». Секундная пауза. «Точно!» Мужчина прищелкнул пальцами. «Я придумал!» «Что именно?» «Буду честным?» Широко улыбнулся демон сверкнув клыками во мраке. «Понимаешь? Нет? Значит, потом поймешь. Не вижу смысла рассказывать тебе это отдельно, если скоро ты и так все узнаешь». В ответ Ника обиженно поджала губы, но в темноте Вик ничего не увидел. И в этот напряженный момент фургон неожиданно подпрыгнул. «Простите!» — прокричал Лео. «Я уже вижу дорогу!» сейчас еще потрясет не сговариваясь демоны схватились за диван отстранившись от собеседника девушка обеими руками вцепилась в подлокотник вик же вжался в противоположную сторону зафиксировав спиной ящичек с метеоритами а заодно загнав отобранные осколки в самый угол одной рукой он придерживался за спинку другой ухватился за подлокотник фургон мелко затрясся затем снова подпрыгнул, наклонился в одну сторону, в другую, куда-то свалился, опять накренился. «Не могу аккуратно въехать, большой подъем! Держитесь!» «Хорошо, что мы не успели убраться», — протянул Вик. «Угу», — согласно промычала демоница, не рискуя лишний раз открывать рот. Мотор взревел. Мужчина отчетливо услышал, как буксуют колеса, Томительная секунда, растянувшаяся на минуту. Подъем и радостная весть. Выбрались. Свет можно включать. Ух ты, я даже никому не помешал. Вот удача. Отдыхайте. Торопиться некуда. Раньше вечера не приедем. А где вечер, там и ночь. Вик и Ника хлопнули в ладоши почти одновременно. И свет зажегшись, тут же погас уступаю леди сообщил во тьму демон девушка еще раз хлопнула и довольно улыбнулась мужчине на другом конце дивана отдыхай ты ведь не спал днем а ты пожалуй присоединюсь не выспалась а как же твое недоверие поддел демон спутницу она смутилась ну ты же Чутко спишь? Да, здесь ты права. Я действительно не смогу пропустить ничего значимого. Не настолько устал. Ложись. Спокойной ночи. Спокойной. Эхом откликнулась Ника. И Вик улегся на пол, предоставив девушке право потушить свет. Демон резко сел и сонно осмотрелся. Солнце взошло совсем недавно. Бардак в комнате по-прежнему присутствовал. Ника спала, слегка приоткрыв рот. Пургон не двигался. Внезапно водительская дверь распахнулась, пропуская Лео в салон. «Привет! Давно не спишь?» — шепотом поинтересовался человек. «Только проснулся?» — потянулся мужчина. «Я разбудил...» — «Извини, нет, само так получилось». «Выспался?» Заглянув в холодильник, уточнил юноша. «Не понял еще. А ты спать пришел? Совсем выдохся? Понимаю». «Нет, я проголодался. Бутерброды — это, конечно, хорошо, но я хочу чего-нибудь более питательного. Горячего. И кофе у меня кончился. Мы ничего не готовили. Догадываюсь, но вдруг найдут что-нибудь «Ищи», — улегся обратно Вик. «Но если подождешь, я сумею приготовить что-то посложнее бутербродов, а заодно значительно вкуснее и сытнее». «Твои бутерброды были выше всяких похвал». «Это ты от голода голову потерял», — улыбнулся демон. «Я же просто торопился сделать побольше, чтобы скорее присоединиться к уборке». «Тогда это были еще и самые скоростные бутерброды на свете». Игриво ответил Лео, аккуратно прикрывая дверцу. Ты был прав, пусто. Сейчас приготовлю. Тотчас поднялся мужчина. Я и сам могу. Займись лучше кофе. Тот, что я сварил, было невозможно пить. Зря ты так. Я всю ночь на нем продержался нормальный кофе. Твой привычнее. Продолжал настаивать демон. Ладно, ладно. Но с тебя как минимум яичница. С колбасой, шкварками, зеленью и овощами сойдет. Ух, не мучай меня! отмахнулся парень. Слюны уже полон рот. И двое мужчин занялись готовкой. Пока Вик бегал от стола с разделочной доской к холодильнику плите и обратно, Лео варил большую порцию кофе с корицей и гвоздикой. Очень скоро комната наполнилась аппетитными ароматами, а на сковородке пуская к потолку клубы серого пара вовсю что-то шипело, шкворчало и булькало. «Доброе утро!» — открыла глаза Ника. «Завтрак готовите?» «Готовим, готовим!» «Мужчины готовят, женщины спят!» — пошутил демон. «Значит, сегодня праздник для женщин!» — довольно улыбнулась в ответ девушка. «Помочь?» «Тарелки достань, пожалуйста!» «И все остальное» — понятливо продолжила за мужчину Ника. «Ладно?» Столь непривычная покладистость не укрылась от внимания человека. «Вот что значит полноценный сон!» — с завистью в голосе протянул он. «Эх!» «Знаешь что, Лео?» — моментально обернулся к другу Вик. «После завтрака ложись спать». «А ехать мы как будем?» разливая кофе по чашкам, спросил юноша. «Ничего не случится, мы не спешим». «Наоборот, к тому же мы не очень удачно стоим». «Чем?» «Там другой дом на колесах. Я рассчитывал быстро поесть и уехать до того, как они проснутся. Еще очень рано». М «Да». «Ладно, завтрак готов, остальное решим после». Мужчина поставил сковородку на стол. «Налетай!» И, разделив яичницу поровну, голодные друзья смели ее старелок за считанные минуты, не прерываясь на праздные разговоры. «Хорошо!» Первым отвалился повар. «Но мало!» — вздохнул Лео. «Где-то я видел конфеты...» «Да уж, найти их будет непросто!» — усмехнулся мужчина, осматриваясь. «Или они в холодильнике?» если бы я помнил. Пойду посмотрю. Я тоже сладкого хочу. да я в последний, заявила Ника. Поискать здесь? Давай я тебе помогу, встал Вик. Заодно немного уберемся. Вы только сильно не усердствуйте, времени в обрез. А я больше так гнать не буду. Еще успеете все на свои места вернуть. Предупредил гостей человек, продолжая обыск холодильника ничего это у вас такое хорошее настроение с утра?» «Хорошее?» – засомневался демон. «Вроде и обычное». «Так скоро же доберемся?» Одновременно с ним ответила Ника. «И никаких клеток, показов и непристойных предложений?» «Да», – согласно протянул Лео. «Скоро мы расстанемся». И «Если вы хотите...» Побыстрее приблизить этот радостный для вас момент, надо выезжать немедленно. Момент расставания не относится к тем событиям, наступления которых мы хотели бы ускорить, сухо напомнил Вик, но он неизбежен. Кстати, есть у меня одна мысль. Закончить фразу у него не получилось. Так вот, что мне всю ночь в ногах мешалось. Прервав демона, неожиданно воскликнула девушка. И на ее возглас тотчас обернулись оба представителя противоположного пола. «Моя коллекция!» Оставив холодильник открытым, Лео бросился к ящичку. В воздухе повисло невысказанное обвинение. «А почему часть камней лежит отдельно?» Недовольно вскинул голову человек. «Прости, мы вчера рассматривали осколки, а убрать не успели. Ты попросил выключить свет». Закрыв за юношей дверцу, извинился демон. Я только и догадался, что камни в угол загнать. Там было четыре метеорита, они не могли потеряться. «Да, четыре», — мигом присчитал Лео. «Ладно, я понимаю». И потянулся к сундучку. «Подожди», — остановил его Вик. «Не убирай». «Почему?» «Расскажи о них. Они нас больше всех заинтересовали». «Я и так расскажу, зачем ими для этого рисковать?» «Да погоди ты!» Мужчина перехватил руку друга. «У меня будет к тебе еще одна просьба». И он аккуратно извлек камни из пальцев Лео. «Уж не подарить ли эти осколки?» Хитро прищурился юноша. «А ты можешь?» Осторожно поинтересовался демон. «Давай откровенно». Сев на пол, Лео скрестил руки на груди. «Зачем?» «Не могу сказать. Могу соврать. Могу открыть часть правды, очень малую часть». «Потому что я человек?» «Потому что ты останешься». Демон посмотрел в глаза другу. «Пойми, я тебе безоговорочно доверяю» но не могу поверить в честность методов всего человечества. Ты и так слишком много о нас знаешь». Парень опустил голову и закрыл глаза. «По-хорошему, меня стоило бы убить». «Стоило бы», — не стал отпираться Вик. «Но я на это пойти не могу, поэтому не надо лишних вопросов. Просто отдай нам камни». «Пожалуйста». «Забирайте», — с тяжелым вздохом махнул парень. «Вы же все равно их возьмете. С моего согласия или без него?» Возмутившись, Ника была открыла рот, но, перехватив взгляд демона, говорить передумала. «Спасибо», — сказал Вик и спрятал метеориты в складках своего одеяния. Показать на карте, где мы с братом их нашли?» С прежним безразличием поинтересовался Лео. «Как я понимаю, для вас это очень важно?» «Если не затруднит», — невозмутимо подтвердил демон. «Давай свою». Без лишних слов мужчина достал из недр своих лохмотьев небольшой кожаный мешочек на ремешке и явил оттуда на свет многократно сложенный тончайший лист. Не разворачивая его, он протянул карту другу. Но тот, предложенное в упор, не замечал, бездумно уставившись в пол. «Держи!» — помедлив, обронил Вик. Вздрогнув, Лео тряхнул волосами, взял карту, осторожно ее развернул, разложил перед собой и углубился в изучение местности. «Карандаш?» — спросил демон — запуская пальцы в мешочек. Не отрываясь от схемы, человек наугад протянул руку вверх. Мужчине ничего не оставалось, кроме как прикоснуться огрызком грифеля к ладони, которая тут же сжалась в кулак. А юноша быстро пометил крестом точку на карте и переместился несколько левее. Все это время Вик стоял рядом и наблюдал, не желая мешать работе друга, и на всякий случай заучивая на память все дороги, по которым Лео пробегался пальцами. Ника же посмотрела, как была сделана первая метка, но ждать дальше не стала, занявшись поисками десерта. Были отмечены еще две точки на карте, когда девушка возвестила «Нашла». И мужчины синхронно повернулись к Нике. «О, конфеты!» — слегка повеселел Лео обнаружив в ее руке кулек. «Вы идите, я сейчас!» Он поставил последнюю метку, сложил карту и вместе с карандашом протянул ее другу. «Все». «Спасибо», — с достоинством поблагодарил мужчина, принимая сложенный лист, словно величайшее сокровище. «Вы с братом много ездили?» «Не очень». Юноша встал и отряхнул штаны. Иногда, когда хотелось отдохнуть или сменить место, радикальных переезда было два или три. Закончив с насущными делами, все вернулись за стол и взяли по конфете. И только человек, задумавшись, положил себе в рот аж две штуки сразу. «М -м, сливочные, обожаю». Ненадолго в фургоне установилась тишина, сопровождающейся лишь шуршанием оберток до да плеском кофе в чашках. «Ой, я же собирался кое-что предложить», — вспомнил Вик, ставя кружку на стол. «Что?» — беря третью конфету, мирно поинтересовался Лео. «Смотри, нам всем надо двигаться дальше, так?» Мужчина дождался кивка и продолжил. С уставшим водителем мы рискуем не добраться по собственной неосторожности. Значит, тебе надо отдохнуть. Но мы торопимся. Поэтому я предлагаю тебе уступить место водителя кому-нибудь другому. Кому? Неужели ты думаешь, что управлять машиной умеешь ты один? Это не машина. Да, это автобус. Но смысл тот же самый. Я легко разберусь. И не надо... — отмел возможное возражение Вик. — Говорить про какие-нибудь права и документы, сомневаясь, что они у тебя есть как на себя, так и на фургон, да и на право управления им тоже. — При вашей разрухе это никому не интересно. — Тут не поспоришь, — уныло откликнулся человек. Демон воспрянул духом. — Но ты забыл, что нас ищут? — мгновенно осадил его Лео. — И что с того? «Мы же не планируем заезжать в населенные пункты». «Что-что?» — хмуро отозвался парень. «Тебя увидят. Встречные водители, редкие пешеходы». «Увидят? Но им что ты, что я, все едино. Водитель уродливого, старого, разваливающегося дома на колесах. Если нас будут искать, то обратят внимание на сам фургон. Это довольно точная наводка». «Сомневаюсь, что существуют другие подобные. И в случае серьезных проблем уйти мирным путем я даже не надеюсь. Таким образом, скрываться нет смысла». «Конечно». С непередаваемым сарказмом воскликнул Лео. «Тогда давай, напишем на лобовом стекле. Внимание, демоны среди нас. Именно это и будут видеть люди с изумлением, замечая за спиной водителя крылья». «Ты беспокоишься о такой мелочи!» С облегчением откинулся на стул Вик. «Крылья можно спрятать». «Как?» «Легко. Накинуть что-нибудь на кресло и пустить это вперед мне на плечи. Будет как накидка для водителя». «В жару!» «Сейчас начало осени». «Но мы на юге!» «Есть на вашем материке точки и южнее. Можно посчитать, что я оттуда». Никто не будет нас спрашивать. Именно. Они сами придумают мне оправдание. Или посчитают сумасшедшим и забудут. Я хорошо знаю вашу отсталую психологию. Политика наплевательства на государственном уровне не могла появиться на ровном месте. Ладно. Махнул рукой парень. Сдаюсь. Уж с этим я никак не поспорю. Большинство пройдут мимо даже если человек прыгнет с моста у них на глазах. А многие остановятся посмотреть, но и не подумают помочь. «Не расстраивайся, все может быть еще хуже. Например, снять смерть на камеру. Надеюсь, до такого наше общество не докатится». Вик безразлично пожал плечами. «Так мы договорились. Я пошел в кабину». «Одеяло накинь». Лет возьму. А ты ложись. Убраться бы надо». «Лео!» — укоризненно покосился на друга демон. «Я уговаривал тебя сейчас битых полчаса для того, чтобы ты отдохнул, а не работал. Ложись. Мы с Никой потом уберемся». «Я могу и одна этим заняться», — подала голос демоница. «А мешать не будешь?» — строго спросил мужчина сразу У обоих спутников. «Я так устал, что ничего не услышу», — заверил юноша. «Только заснуть дайте. А я постараюсь тихо». «Ну, как хотите», — Вик стащил с дивана плед. «Нам пора ехать».